непосредственность и устность судебного разбирательства. Правило непосредственного рассмотрения дела судом заключается в требовании части 3 статьи 240 УПК, из которого проистекает вывод. Первое Для суда недостаточно ознакомиться с протоколом осмотра вещественного доказательства. Предмет, признанный таковым, должен быть осмотрен каждым из членов суда непосредственно. Второе. Суд должен сам допросить подсудимых, потерпевших, свидетелей, заслушать заключение экспертов. огласить протоколы следственных действий и иные документы. Третье. Суд не вправе ссылаться на неисследованные именно им, не нашедшие отражения в протоколе судебного заседания, доказательства. Четвертое. Ссылка в приговоре на показания данные на стадии предварительного расследования или в ином судебном заседании, допустимо только при оглашении судом таковых в случаях, прямо предусмотренных статьями 276-281 УПК. Пятое. Если имело место замена судьи, судебное разбирательство начинается сначала, чтобы он мог сам принять участие в исследовании каждого из доказательств. Во время судебного заседания показания даются, протоколы следственных действий и иные документы оглашаются в устной форме. Устная форма вопросов и ответов при допросе подсудимого, потерпевшего или свидетеля – не право, а обязанность суда. Необходимое условие гласности судебного разбирательства Законом предусмотрен особый порядок судебного разбирательства, когда непосредственность и устность судебного разбирательства отсутствуют.